Париж, Франция. Октябрь 1938 года. В том октябре Париж стал другим. Повсюду были развешены плакаты, призывающие быть готовыми спасти свою родину. Эрнест тоже изменился. 14 октября вышел его сборник Пятая колонна и первые 49 рассказов, и он клялся что даже если завтра сдохнет эта книга будет отличным оправданием его жизни. Однако на него снова накинулись критики. Мы лежали на кровати. Солнце светило в высокие окна. В номере пахло кофе, который мы уже почти допили, и выпечкой, которую я принесла из любимой пекарни Эрнеста. На застеленном белой салфеткой подносе остались последняя булочка с изюмом и половинка круассана. В комнату проникали звуки утреннего Парижа. Милая моему сердцу французская речь, гудки клаксонов и плеск воды в Seine, но Хемингуэй ничего не замечал. Он видел лишь рецензии который только что достал из конверта. Он сам попросил Макса Перкинса прислать их все в одном письме. Смотри, Клуб, в Нью-Йорк Таймс тебя хвалят, сказала я. Их обозреватель писал, что рассказы, которые за редким исключением уже публиковались в журналах, всё ещё чертовски хороши, и о поэзии тоже отзывался благожелательно. Пятая колонна До сих пор так ещё и не была поставлена в театре, поскольку первый продюсер румёр, а второй никак не мог найти деньги на постановку. Эта пьеса была очень дорога Эрнесту. Он прикипел к ней своим большим сердцем, но все остальные в основном оставались равнодушными к его драматургическому опыту. В журнале Time «Пятую колонну» назвали «расплывчатой и путаной». В «Нейшн» писали, что пьеса почти так же плоха, как роман «Иметь и не иметь», который, как они уточнили на случай, если бедный Клоп забыл, что они уже его оценивали, был худшей книгой Хемингуэя. И почти все повесили на нее ярлык «Мелодрама». Я понимала, что все решат, будто девица – который скачет от одного мужчины к другому, а в свободное время, пока солдаты голодают, покупает себе дорогие меха, списаны с меня, но постаралась заткнуть свою ненависть к пьесе подальше. Книга хорошо продаётся, продолжала я. И продавалась бы ещё лучше, если бы Скрибнер выделил ей больше места на прилавках и организовал достойную рекламу. Полин говорит, что в день выхода он даже не выставил ее в витрине своего магазина. Полин? Может, она просто не заметила? Она не такая дура, как тебе хотелось бы, Марти. Я вовсе не хотела, чтобы Полин была дурой. Более того, я никогда и не считал ее таковой. Полин проявил достаточно смекалки – Если сообразила, как испортить мужу праздник, но не обсуждать же это сейчас, когда Эрнест и без того был не в духе. За ту теперию выставили, ровным голосом сказала я. Да моей книги чёрт побери, должны были заставить всю витрину, все полки на пятой авеню. Уверенно это смотрелось бы роскошно. Великолепная обложка во всю витрину с твоим именем, размером с козырёк. Обложку они, кстати, сделали самую примитивную, только моё имя и название на какой-то жуткой ленточке. Можно подумать, весь художественный отдел забастовал, когда пришло время придумать дизайн. А, по-моему, потрясающая обложка. Невозможно пройти мимо, так и хочется открыть книгу. Но Хемингуэй никак не желал успокоиться и продолжал бушевать. А эти евреи, чтобы им пусто было, всё никак не могут включить мозги и вывести пьесу до сцены. Я медленно допила последний глоток кофе, обдумывая, как лучше отреагировать на подобное замечание, и поставила пустую чашку на поднос. А потом решила, что, учитывая настроение Эрнеста, насмешливый тон будет уместнее, чем осуждающий. «Ну а евреи-то тут с какого боку? Несто?» «Да с такого, что эти треклятые жиды во всем виноваты!» «Эй! Поосторожнее, дубина бесчувственная!» «Ты ведь сейчас лежишь в кровати с еврейкой!» «Я могу и обидеться!» «Ты не еврейка, Муки!» Они не бывают блондинками, да еще с такими роскошными ногами. Ты ничего не знаешь о евреях, Неста. Я знаю, что эти чертовы жиды замордовали мою пьесу. Может, твоя пьеса именно этого и заслуживает? Я понимала, что это удар ниже пояса. Но Хемингуэй в пятой колонии выставил меня круглой дурой, да еще и отказывался это признать». Так что в глубине души, в ее мстительном уголке, я даже получила удовольствие от того, что рецензии на пьесу были разгромными. «Моя мать наполовину еврейка, но она самая достойная женщина в мире», — заявила я. Слов о пьесе было уже не вернуть. И я подумала... Что теперь Эрнест оставит мою героиню всё той же дурой, вот только посвящение мне и гербу вычеркнет. И мой отец тоже был евреем, добавила я. Стучь! Ты чёртова богобоязненная христианка. Единственный бог, которого я боюсь, корчит из себя грёбаного наблюдателя, пока Гитлер посылает всех нас При исподнее Эрнест перевернулся на бок лицом ко мне и случайно столкнул поднос. Я потянулась, чтобы его поймать, но было уже слишком поздно. Поднос, чашки и тарелка с булочкой и половинкой круассана оказались на полу. Эрнест испуганно посмотрел на меня и рысхатался. Он всегда с юмором относился к своей неповоротливости. по-доброму смеялся над собой, так что всем сразу становилось легче. Я даже порой подозревала, что он нарочно, чтобы в разгар ссоры сбить градус напряжения, роняет лампы и разливает кофе. А я, оказывается, люблю женщину, которая не боится смачно выругаться. Хемингуэй снова рассмеялся. Ещё один шаг подальше от ссоры. Я решил ему подыграть, раз уж он взялся редактировать свою работу, понимая, что настоящих ругательств никогда не напечатают. Срать я хотела на твой дерьмовый фашистский антисемитизм. Эрнест слез с кровати и переложил всё с пола на поднос. Да срать на мой дерьмовый антисемитизм. Согласился он и, стоя у кровати в одних трусах, простянул мне поднос. «Скушай булочку, Марти!» «Я свою уже съела, это твоя!» «Я хочу, чтобы ты съела эту!» «Ты же вечно самое вкусное и приберегаешь на потом!» «Но сейчас я хочу, чтобы ты ее съела!» «Хорошо, что мы хоть кофе допили!» «Хорошо, что чашки упали на ковер, а не на пол!» Эрнест все еще продолжал распекать критиков и неудачливых продюсеров, когда пришли новости о ля деспедида, примечания, прощания, проводы испанский, конец, примечания. 28 октября в Барселоне состоялся прощальный парад «Интербригад». Они были официально расформированы и покинули Испанию. Информацию о параде, чтобы уменьшить риск налета фашистских бомбардировщиков, вплоть до самого его открытия, держали в тайне. Но на улицы города все равно вышли 300 тысяч человек. Венгерский фотограф Роберт Капа делал репортаж и, отдавая дань уважения бойцам, надел костюм с иголочки и галстук. Нам было тошно от того, что мы не можем стать свидетелями всего этого, а вынуждены сидеть и ждать писем, репортажей и выпуска в кинохронике, чтобы подчеркнуть информацию оттуда. В результате Эрнес снова отправился в Испанию, а когда вернулся в Париж, чтобы 8 ноября вместе отметить мой день рождения, настроение у него было еще хуже, чем до поездки. Праздник, естественно, получился мрачным, Накануне за ужином мы слишком много выпили, а на утро, проснувшись с головной болью, снова начали переругиваться, и даже мой день рождения не мог нам помешать. А тут ещё пришли страшные новости из Германии и Австрии. Ночью фашисты сжигали дотла синагоги, выгоняли евреев из домов, а вещи и мебель выкидывали на улицу, грабили их магазины. В газетах писали, что в одной только Вене были арестованы 15 тысяч евреев. Многие кончали жизнь самоубийством, только бы не попасть в концлагерь. Как журналисты, мы тут ничего не можем сделать, сказал Эрнест. Эту профессию можно смело выбрасывать на помойку. Но если мы обратимся к зарубежным коллегам и все вместе призовём Даже тогда, стучь. Журналисты со всего мира своими призывами не переубедят правительство, которое твёрдо настроились не замечать Гитлера в надежде, что он не заметит нас. Мы всё равно должны поехать туда, увидеть всё своими глазами, рассказать людям правду, не сдавалась я. Говорю тебе, это ни к чему не приведёт, но я должна писать, глоб Если перестану, ты очень скоро увидишь, как я в своей модной шляпке прыгаю с Эйфелевой башни, чтобы проверить, умею ли летать. Есть у меня одна идея, признал Сёрнест. История бойца из интернациональных бригад. Хочешь сделать материал для североамериканского газетного альянса? Нет, я задумал роман. Но на роман уйдёт не один год. а делать что-то надо прямо сейчас американский солдат из Испании твёрдо сказал эрнест и сел писать а я потихоньку начала готовиться к возвращению в мадрид хэмингуэй так и так собирался в кьюэст чтобы провести праздники с сыновьями ну и с полин естественно а у меня просто язык бы не повернулся отговаривать его встретить рождество с детьми он бы разлюбил меня Если бы я его об этом не попросила, а я разлюбила бы его, если бы Эрнест, пусть даже и не хоте, но согласился остаться. Спустя пару дней мы столкнулись в холле отеля с Рандольфо Поччерди, с тем самым командиром гребальдийского батальона, который в Мадриде катал меня на мотоцикле в долине фронта. Я привыкла видеть его военный в полевой форме и неизменном берете, но теперь на нём был отличный костюм, и, судя по всему, он собирался отлично провести время. К счастью, я не рассказала Эрнесту о том жутком эпизоде на заднем сиденье машины. Рандольфо тогда ещё посмеялся, что я не боюсь попасть под обстрел, а вот секс испугалась. И всё из-за того, что я дёрнула руку, когда он потянул её к своей шеринке. Да? Это было возразительно, но я не стала бы предъявлять претензии парню, который так храбро сражался за свободу Испании. Почард де Старина поприветствовал Ривернест: "Рад тебя видеть". "О, Хемингуэй!" ему домазель Гэлхерн. Рандольфо поцеловал меня в обе щёки, как это принято у французов, и шепнул на ухо: Моя дорогая подруга заднего сиденья, всё такая же красивая. Оказалось, что Рандольфу основал антифашистский журнал Джовини Италии. Может, напишите для меня какой-нибудь сногсшибательный материал, мисс Гельхерн? Марци. Специальный корреспондент Кольерс, она освещает события во всей Европе. С невероятной гордостью заявил Эрнест и разразился тирадой о вероломстве, которое погубило Испанию. Рандольфу вежливо слушал, но не стал порочить никого из тех, с кем вместе сражался. И это при том, что ему пришлось бежать, когда его батальон загнали в подконтрольную коммунистам бригаду. Да, конечно, никто никого не предавал, никто ни в чём не виноват. Антифашисты проиграли, но мы ныть не станем, Эрнест рассмеялся. Давая понять, что он говорит это не всерьёз, и мы с Рандольфо тоже рассмеялись, хотя осознавали, что всё очень даже серьёзно. У Почердзе были в тот день свои планы, и он не мог выпить с нами. Поэтому мы долго стояли в холле отеля и вспоминали всех рыцарейцов, которых знали в Испании. Вспоминали по имённо тех, кто остался лежать в испанской земле. Это отрезвляло. Мы вновь переживали их смерть. Это было тяжело. Теперь они были здесь, рядом с нами. Мы поочерёдно укладывали их в огромную братскую могилу, одна непростительная потеря за другой. Война закончилась поражением, и все их смерти оказались напрасными. Мир не протянул руку помощи Испании и теперь отказывался помогать Австрии, Чехословакии, евреям Третьего рейха, а там горели церкви и бесследно исчезали люди. Весь мир, словно бы онемел и закрыл глаза, позволяя Гитлеру безнаказанно насиловать Европу. Ты не вернёшься, спросил Эрнест у Рандольфо. В Испании я готов погибнуть за правое дело, но бессмысленная смерть меня не привлекает. Тогда в Италию, спросил я. Боюсь, в Италии меня ждёт та же судьба. Видите ли, меня не внесли в список любимчиков Муссолини. Почардди потерял всё. Друзей, возможность сражаться. Он даже на родину не мог вернуться. "Что ж, сказал Эрнест. Париж, славный город, он может стать домом. И всё-таки это не мой дом", с лёгко дрогнувшим голосом ответил Рандольфу. У меня буквально сердце разрывалось от сострадания к этому мужественному человеку. Мы попрощались с бывшим командиром гарибальдийского батальона, а когда он исчез из виду, начали подниматься к себе в номер. И тут Эрнест вдруг остановился, прислонился к стене и заплакал. Я не могла поверить своим глазам. Клоп, ты что? Они не могут так с ним поступить, сквозь слёзы проговорил Хемингуэй. Нельзя так поступать с героем. И у меня снова дрогнуло сердце, только в этот раз от жалости к Эрнесту. Он так искренне переживал Рандольфо, так мужественно держался во время нашего разговора и так много потерял в Испании. Я обняла его за плечи. Клуб, ты очень хороший. очень благородный человек. Так мы простояли на лестнице целую минуту. Я обнимала Эрнеста, а он плакал. Наверху нас ждал номер, который был и всё-таки не был нашим домом, а внизу, в холле, бродили наши коллеги-журналисты, только они не были нашими друзьями, как в Испании это были абсолютно чужие люди. Ты их такой хороший Такой благородный, повторяла я. Я люблю тебя, Клоп, по-настоящему люблю. И, сказав так, я поняла, что это чистая правда. Я влюбилась в Эрнеста в тот момент, когда читала его статью о ревене, изувеченном, ослепшем парнишке с оборевшими губами, лежавшем в госпитале недалеко от Мората де Тахунья. Но тогда я полюбила его только наполовину. Я говорила себе, что люблю Эрнеста Хемингуэя, но на самом деле всё обстояло не совсем так. Он не принадлежал мне, а я не принадлежала ему. Я внушала себе, что он не тот, в кого следует влюбиться, поскольку подобный мужчина способен вывернуть тебя наизнанку. Я ставлю твой потроха гнить на тротуаре. Но правда была в том, что все это время я любила его только наполовину. Не меньше, но и не больше. Любилась с тех самых пор, как Эрнест написал о Рейвине, который так обрадовался, узнав, что может называть Хемингуэя по имени, и который очень хотел встретиться с ним снова. Помнится, когда Эрнест пообещал Рейвину вернуться, я подумала, что он вряд ли сдержит свое слово, просто... по какой-то причине не сможет этого сделать. Но теперь, когда мы стояли на лестнице, и я обнимала Эрнеста, а он оплакивал Рандольфо, я поняла, что он выполнил данное Рейвино обещание. Он вернулся в палату к тому пареньку, но единственным доступным для себя способом через писательство и взял с собой всех своих читателей. В тот памятный день я поняла, что люблю Эрнеста Хемингуэя. Люблю его всего, а не какую-то половинку.